Сначала Лила случайно обнаружила, что у Дженаро исколоты все руки. Я никогда не слышала, чтобы она так орала. Подстрекаемый Лилой Энцо набросился на парня с кулаками, а поскольку оба они были здоровики, изрядно поколотили друг друга. На следующий день она уволила из Бэйсик Сайд своего брата Рину, несмотря на мольбы Дженаро не увольнять дядю и клятвы, что это не он подсадил его на героин.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 были потрясены криками и проклятиями, которые изрыгал не кто-нибудь, а их любимая тетя Лина. Дженаро заперли дома, и он целыми днями выл, как безумный. Прежде чем покинуть Бейсик сайт его дядь Карино разбил дорогущий компьютер, а теперь шлялся по всему кварталу и на чем свет клял сестру. Однажды вечером к Лиле пришла Пинучча, умоляя снова взять мужа на работу. Она притащила с собой свекровь